Глава 13. О возвращении Жильбласа в замок, о радости, которую он испытал, застав крестницу свою Серафину в брачном возрасте и о том, в какую даму он влюбился. Я убил две недели на поездку в Лириас, так как ничто не вынуждало меня двигаться большими переходами. Мне только хотелось прибыть туда благополучно,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 «Как, дорогой крестный!» — воскликнула Серафина, слегка покраснев при моих последних словах. «Всего минуты, как вы меня увидали, и уже стремитесь от меня избавиться?» «Что вы, дочь моя!» — возразил я. «Выдавая вас замуж, мы вовсе не собираемся потерять вас. Нам нужен муж, который будет обладать вами, не похищая вас у родителей, иными словами, такой, который будет жить у нас». «Как раз имеется жених в этом роде», — сказала Беатрис. «Один местный дворянин как-то увидал Серафину во время обедни в нашей деревенской часовне и влюбился в нее. Он пришел ко мне, сделал предложение и просил моего согласия. Вы сами понимаете, что я ему ответила. Мое согласие, сказала я, не приблизит вас к цели.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 — К тому же он хорош собой, и ему еще не исполнилось тридцати лет. — Вы нарисовали нам довольно привлекательный портрет этого кавалера, — сказал я, обращаясь к биатрис А как его звать? — Дон Хуан де Хутелье, — ответила жена Сипиона. Он недавно наследовал отцу и живет в своем замке на расстоянии одной мили отсюда, с младшей сестрою, которая находится на его попечении. — Я в свое время слыхала о семействе этого Идальго, — заметил я. — Это одно из самых знатных в Валенсийском королевстве. — Я меньше ценю знатность, чем душевные и умственные качества, — возразил Сипион. — И этот Дон Хуан подойдет нам только в том случае, если он честный человек. — Он таковым и слывет, — сказала Серафина, вмешавшись в наш разговор.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 Но это посещение было только официальным визитом. Оно протекло во взаимных учтивостях, и Дон Хуан удалился, не сказав нам ни слова, о своей любви к Серафине, попросив только разрешения снова к нам наведаться и воспользоваться соседством, которое сулит ему много приятностей. Когда он нас покинул, биатрис спросила, что мы думаем об этом дворянине. Мы отвечали, что он расположил нас в свою пользу, и что, по нашему мнению, судьба не могла найти для Серафины более подходящей партии. На следующий же день я вышел из дому вместе с сыном Коскалины, чтобы отдать визит Дону Хуану. Мы направились к его замку в обществе проводника, который после трех четвертей часа ходьбы сказал нам. — Вот замок, сеньора Дону Хуана де Хутелье.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 доказывавшей знатность его обладателя, но отнюдь не зажиточность. Однако, вступив в дом, мы увидели, что ветхость здания искупается изяществом обстановки. Дон Хуан принял нас в красиво убранном зале, где представил даме, которую назвал своей сестрой Доратей, и которой на вид было 19-20 лет.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 Говорил только о ней. «Вот так так, хозяин», — сказал Сипион, рассматривая меня с удивленным видом. «Вы что-то очень интересуетесь сестрицей Дона Хуана. Не заразила ли она вас любовью?» «Да, друг мой», — отвечал я ему, — «и это заставляет меня краснеть от стыда». О, Боже, неужели мне, который после смерти Антоний смотрел на тысячи пригожих особ совершенно равнодушно, суждено в мои годы встретить такую, которая неотразимо зажгла мое сердце? Но что же, сеньор, — подхватил сын Косколины, — вам следует поздравить себя с таким происшествием, а не жаловаться на него?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 «Надо быть дворянином, чтобы жениться на Доротее?» «Так разве вы не дворянин?» «У вас есть дворянский патент, и этого достаточно для вашего потомства». После того, как время подернет эту грамоту густою фатой, прикрывающей происхождение всех благородных семейств, то есть через четыре или пять поколений, род Сантильяна будет одним из знатнейших.